Глава 26. К концу вечера спиртное ударило мне в голову. Я раскраснилась, в глазах помутнела. Направляясь нетвёрдой походкой к выходу, я вдруг почувствовала, как она сжала мне локоть. Мадам Макао смотрела на меня пристально. Её дымчатое дыхание ласкало мне лицо. Кошачьи глаза лукаво поблескивали. «Встретимся тут», — сказала она, всовывая мне в руку клочок бумаги. Она нацарапала на нём адрес. «В четыре часа. Ровно через неделю. Только ты и я. Не забудь». И тут уверенность исчезла с её лица. На миг она стала ребёнком. «Ты же придёшь, да?» Я кивнула. Дома братишка ещё не спал, свернулся на полу в большой комнате и смотрел мультики. Я иногда поражалась тому, насколько уютно он чувствует себя в своём теле. Руки и ноги у него ещё были по-детски пухлые, и вот он слегка покачивал головой, вывернув колени, подняв торс под непредставимым углом. Но ему было удобно в этом положении. В глазах мелькали отцветы телеэкрана. «Если бы я в детстве устроилась на полу в такой позе, Мама залепила бы мне под затыльник и сказала, что так сидеть неприлично. Я устроилась на стуле у него за спиной, мозг окутала лёгкая дымка выпитого, и некоторое время разглядывала его затылок. Знала, придёт день, когда мой брат перестанет быть ребёнком, но представить его себе мужчиной всё-таки не могла. Не могла себе вообразить, что ноги у него сделаются длинными и мускулистыми, Подбородок приобретёт чёткие очертания. Тело заматереет, раздастся, на лице и подмышками вырастут волосы. Я знала, что это случится. Но знала и то, что для меня он навсегда останется тихим мальчуганом, который, свернувшись на полу в темноте, смотрит свои мультики. «Ты чего смотришь?» — робко спросила я. Он передернул плечами, не отрывая глаз от экрана. «Не знаю, чего-то там...» До того показывали спасателя. Спасатель просто классный, а теперь какие-то скучные новости. Мы немного посидели молча, а потом брат добавил. Я думал, ещё мультик будет, но по вечерам их обычно не показывают. А мама где? Не знаю. Снова молчание. Мне хотелось с ним поговорить, но в тот момент наши миры были слишком далеко друг от друга. А тебе нравится «Бэтмен»? — спросила я. Мне, например, очень. «Бэтмен?» «Бэтмен?» — спросил он недоверчиво, с ноткой презрительного восторга. «Бэтмен вообще ерунда. Один из самых ерундовых мультиков, если не самый ерундовый». «Почему ты так думаешь? По-моему, он классный». Он обернулся ко мне, прикрыв веками большие глаза. Ему явно было лень объяснять такие элементарные вещи глуповатой старшей сестре. «Бэтмен — просто человек. Супермен умеет летать. У могучего атома из глаз вылетают лучи света. А у Бэтмена нет никаких сверхъестественных способностей, только всякие финтифлюшки». Последнее слово он выплюнул с отвращением. Я, не выдержав, улыбнулась. «Мне всё равно кажется, что Бэтмен классный». «Да почему?» «Ну, потому что...» «Почему?» — нетерпеливо спросил брат. Ну. Начала я, улыбаясь про себя. Он в обычной жизни просто Брюс Уэйн. Все считают его скучным богатеем. Но по ночам он становится Бэтменом. У него есть замечательное второе «я», про которое никто ничего не знает. Мне кажется, очень здорово, если у тебя есть такой секрет. Брат бросил на меня лукавый взгляд, явно говоря, что моя глупость даже не поддаётся оценке. «Это вообще чушь какая-то». Он снова повернулся к телевизору. Изображение было слегка размытое, но я узнала выступающего. Его звали Ху Яубан, и он был членом Политбюро, центрального органа Коммунистической партии Китая. Он отличался от других политиков. Поддерживал программу борьбы с коррупцией, направленную против самых разжиревших партийных хорьков. Выступал за децентрализацию политического аппарата. А ещё ходили слухи, что он предлагал перейти к более западной и демократической модели правления. Наверное, именно поэтому за пару лет до того его сместили с поста генерального секретаря Компартии. Но он явно оставался очень популярной фигурой. Считалось, что во внутренних кругах хотят сохранить его расположение. В тот вечер он говорил о реформе образования. Из самой речи я не запомнила почти ничего, лишь то, что Яубан, как и большинство китайских политиков, показался мне невообразимо старым. Ещё я запомнила, что он много улыбался, и это отличало его от других, по большей части мрачных и угрюмых. Я ушла к себе. В тот вечер в нашем доме было на удивление тихо. Сквозь ночную тьму воденисто мерцал серебряный свет луны. Я посмотрела на запад в сторону площади Тяньаньмэнь из запретного города. Подумала про Цзиня. Я тогда много про него думала. Почувствовала привычный укол тоски и стыда. Вспомнила жалость на лицах его приятелей. Цзинь сейчас где-то там, в этой ночи. Возможно, в одном из баров рядом с кампусом или в общежитии. Общается, обретает новый опыт. А я сижу тут, такая несчастная и одинокая. Я шмыгнула носом а потом успокоилась. Неважно, сколько новых знакомых у него появится, насколько они окажутся интересными и утончёнными. Есть одна область, в которой они не могут со мной конкурировать. Я — часть самых ранних воспоминаний Цзиня. Он — часть моих. Мы знали друг друга чумазами ребятишками, которые вместе носились по улицам и паркам, создавая свой собственный воображаемый мир — какой бывает только у детей. Однажды летним вечером мир этот разбился в дребезги. Его уничтожили полицейские, рассадив нас по камерам-одиночкам. Однако в здании полиции мы с Дзынем вошли вместе. И с тех пор, так или иначе, были вместе всегда. Мне казалось, что с самых ранних дней в наши жизни вмешивалась некая космическая сила — Поэтому, несмотря на все его новые знакомства и переживания, никто никогда не станет для него тем, чем была я. Ведь сама судьба вплела наши с Дзиньем ниточки в ткань жизни друг друга. И тут на меня нахлынуло какое-то первобытное чувство. Истории, моя и Дзиня, вдруг показались мне настолько же значимыми и интересными, как и то, что описывали в своих произведениях великие мудрецы и драматурги. Я вспомнила, что сделал для меня Дзинь в тот страшный вечер много лет назад, как он взял вину на себя и ощутила любовь и жалость к ребёнку, которым он был тогда, и к мужчине, которым он стал теперь. Неодолимая грусть зародилась глубоко внутри, объяла меня полностью. Никто не станет для него тем, кем стала я, а для меня никто не станет тем же, кем и он. Так и светясь от любви и воодушевления, я взяла ручку, листок бумаги и стала писать. Писала про наше детство. Рассказывала Цзиньо, что меня всегда тянуло к нему, даже когда мы дрались и скандалили. Писала, что я уже тогда видела в нём его особые качества. Знала, что он не такой, как все — особенный, отважный, умный. Писала, что следила за его взрослением. Видела, как он превращается в зрелого человека. Знала, что он уйдет в большой мир ради великих, невероятных свершений. И самое моё пламенное желание — быть с ним рядом. Слова обожания лились потоком. Я писала и плакала от счастья. Одновременно меня захлестнула невыразимая жалость к мужчинам и женщинам, которым так и не довелось познать любви, какую познала я. Я подумала про маму про её отстранённость от папы. И меня объяло сострадание. Я подумала, что причины её резкости и мелочности именно в её несчастье. Она за всю свою жизнь никогда не ощущала той истинной связи с другим человеком, которая существовала между мною и Дзинем. Я засунула письмо в конверт, не перечитывая. Вышла на улицу, дошагала до почтового ящика. Осень ещё не кончилась, но ночной воздух уже был довольно студенным. По дороге что-то всё время касалось моего лица, не вполне дождь. В тусклом свете уличных фонарей было видно, что с неба падает первый снег, но снежинки совсем малы, чуть больше пылинок. В Пекине снегопад — большая редкость. Я моргнула от удивления. Какая же тишина стояла на улицах. Я на миг задержала дыхание, а снежинки плясали и кружились в оранжевом свечении на фоне пустоты провалов более глубокой тьмы. Я вдруг подумала о том, как прекрасен наш мир, и как в нём при этом странно и одиноко. Бросила письмо в ящик, вернулась домой. Несколько дней прошли в лихорадочном ожидании. Я не наведывалась к Дзиню в общежитии, как обычно посещала лекции и семинары. Вот только ни на чём не могла сосредоточиться. И хотя зима уже стояла на пороге, мне постоянно было зыбко и душно, как в очень влажный летний день. Преподаватели рассуждали о литературе и обществе, о Чехове и Цао-Сюэ-Цине, но мысли мои постоянно уносились прочь. Я думала про Дзиня, про то, как улыбка смягчает черты его лица, про его критическое мышление и его доброту проигрывала в голове разные сценарии. Мы встречаемся за бокалом вина и ужинаем при свечах. И во всех этих вымышленных сюжетах я всегда выглядела лучше, чем в жизни. искушеннее, интеллектуальнее, а главное — увереннее в себе. Я представляла, как вспыхнут его глаза. Лёгкое смущение, неловкость, которая в нём чувствовалась постоянно, это его скрытая уязвимость, о которой знала одна только я. Представляла, как он улыбнётся от радости, очарованной моей изысканностью и непосредственностью. Как я удивлю его тем, что сумела создать себя заново. Иногда сердце подкатывало к горлу. Я останавливалась прямо посреди кампуса и резко втягивала воздух. Точно ли я отправила это письмо? Я пыталась вспомнить дословно, что именно там написала. Может, слишком сентиментально? Слишком откровенно? Стоя в солнечном свете посреди кампуса, я чувствовала, как лицо искажает нервная улыбка. На меня одновременно накатывали и жуткое смущение, и невероятный восторг, потому что было что-то изумительное в том, что я притворила свои чувства в слова, запечатала в конверт, отправила во внешний мир. Обратного пути не было, и это давало мне свободу действий. Смутят ли Дзиня мои откровения? Или он ощутит искру истинной сути наших с ним отношений, которые выпали у него из виду в круговороте и на новизне университетских будней? Я то вливалась в поток этих мыслей, то выныривала из него, и вдруг заметила дзиня. Он выходил из кафетерия. В молодости, если вы влюблены, вы впиваетесь взором в своего возлюбленного. Его образ, каждая повадка, каждая поза становится своего рода умозрительным Брайлем, фактурой, которую ум ваш способен распознать едва ли не физически. Так что Дзини я узнала ещё до того, как увидела его лицо. В тот же миг он повернулся и тоже увидел меня. Скованно улыбнулся, хотя глаза глядели доброжелательно. Поколебался поэтому я сама подошла к нему. Солнце стояло в небе у него за головой, лицо скрывало пятнистая тень. Хотелось его обнять, но, приблизившись, я заколебалась. И он тоже. Мы стояли в полуденном свете и моргали, глядя друг на друга. «Я хотел с тобой поговорить. Мне нужно кое-что тебе сказать». Я почувствовала трепетание сердца. «Письмо. Я...» Слишком увлеклась. Он положил ладонь мне на предплечье, заставляя замолчать. Заговорил негромко, но с жаром, и от его слов сердце моё пустилось в пляс. Нет, письмо очень славное, я его оценил. Несколько раз перечитывал. Я хочу, чтобы ты знала, я тоже очень ценю наши отношения, потому что понимаю, что бы ни случилось в этом мире, где бы я ни оказался, «Ты всегда будешь моим якорем, потому что знаешь моё прошлое и понимаешь, кто я такой на самом деле». Он ласково меня обнял. Я поцеловала его в шею. По телу прошла волна наслаждения. Я почувствовала, как слёзы навернулись на глаза. На такой ответ я не смела и надеяться. Даже подумала, не стоит ли себя ущипнуть, вдруг мне всё это снится. Но если даже и так... Не просыпаться бы подольше. Дзинь отстранился. Посмотрел на меня. «Можно я покажу тебе одну вещь? Расскажу, чем занимался?» Я кивнула. «Идём сюда». Мы прошли через несколько зданий. Зашагали по обсаженной деревьями аллее. «Куда мы идём?» «Мы?» «В треугольник», — выпалил он. Я вспомнила, что про треугольник рассказывал Минь. Место, где студенты вешают листовки и объявления. «Там ведь протестуют против «гасим свет», да?» Дзинь резко остановился. Посмотрел на меня. Я увидела, что на лице его мелькнуло разочарование, но потом к нему вернулось хорошее настроение. «Так ты об этом слышала?» «Кое-что. Ну, мы пришли. Мы оказались в очень симпатичном месте. Я ждала чего-то погрубее» чего-то откровенно молодёжного — граффити на стенах, американского рэпа, чего-то откровенно политизированного. Но место было очень даже милое. В центре треугольника стоял по кругу забор из сетки. Внутри росли две стройные красивые сосны, от которых исходил резкий, сладковатый, смолистый запах. С одной стороны, кто-то поставил большую доску для объявлений. Рядом с ней кучковалось множество студентов. Они разглядывали, что там написано. При виде Дзыня несколько человек приветственно подняли руки, расступились, пропуская нас поближе. Встав у доски, Дзинь обратился к ним. «Мы все знаем, что администрация требует, чтобы мы гасили свет». «Гасите свет. Интересная концепция, да? Когда свет погашен, невозможно ни видеть, ни думать». «Сидишь во тьме, а значит, не можешь и действовать», — раздался одобрительный гул. Цзинь говорил негромко, но с той непринуждённой уверенностью, которая отличала его ещё в детстве, с той же инстинктивной убеждённостью в своей правоте. Только теперь у него, кроме меня, появились и другие слушатели. Как мне кажется, речь не только о Пекинском университете. Думаю, этот подход — более общее зло. В какой-то момент свет погас, наш политический энтузиазм поутих, и мы, как народ, прекратили продуманно и осознанно двигаться вперёд. Но мы с вами новое поколение, и мы патриоты, поэтому наша с вами задача — снова повернуть выключатель. Толпа молодых людей взорвалась аплодисментами. Я тоже захлопала, закричала. Я всегда знала, что дзыня ждут великие свершения. А теперь то же самое открывали для себя и другие. При этой мысли мне захотелось прижать его к себе, потому что он всё-таки был прежде всего моим, а потом уже чьим-то ещё. А кроме того, меня обуревала непомерная гордость и захлёстывало счастье. Другие увидели в нём то, что я смогла разглядеть уже давно. Дзинь посмотрел на меня. Смущённо улыбнулся. «Именно поэтому...» «Я готов стать вашим представителем в Комитете студенческого актива!» Снова приветственные крики. А я вдруг затрепетала. Дзинь говорил очень радикальные вещи. Я посмотрела на плакаты на доске, на лица, устремлённые к небу, юные, чистые, светящиеся надеждой. Подумала про папу, про то, как много лет назад он привёл меня к другой стене — Туда, где каждый тоже мог высказать свои мысли. Но я не забыла, каким грустным и затравленным он тогда выглядел. На лице у него почти не читалось надежды, одна лишь растоптанная, убитая любовь. Это воспоминание было у меня одним из самых драгоценных и самых горьких. Папа теперь очень редко со мной разговаривал. Но, с другой стороны, он почти никому не говорил ни слова. Часто казалось, что он полностью погружён в себя. Мысль эта была подобна святотатству, но мне было бы мучительно, если бы Дзинь тоже стал забитым и растоптанным, лишился полноты своей личности, как это произошло с папой. Я с самого детства понимала, что, несмотря на служение благополучию граждан, китайское государство иногда метёт метлой без всякой жалости. Впрочем, в этой компании было не до таких мыслей. Энтузиазм студентов просто бил через край. Я заметила, как к Дзиню подошли Айго и Силе. Они все трое с самого поступления были не разлей вода. Да и вообще вокруг него собралась целая компания, победоносным напором оттеснив меня в сторону. Я вслед за ними направилась в один из университетских баров. Заказала выпивки. Дзиню окружили студенты. Среди них я заметила несколько очень красивых девушек. Я знала, что Дзинь не из тех, кому легко вскружить голову, он другой по натуре, но не могла не предаться самоуничижению. Пыталась перехватить его взгляд, но так и оставалась невидимкой. После пары бокалов чувства мои превратились в смесь безрассудства и решимости. Я протолкалась сквозь толпу к Дзиню поближе. Тут он в первый раз за всё время слегка смутился. До того говорил без запинки, лицо сияло, но стоило мне оказаться рядом, он смешался и, похоже, потерял нить рассуждений. «Можно тебя на минуточку, Дзынь?» — спросила я негромко. «Конечно». Мы вышли из бара на холодную улицу. «Ты в порядке?» — спросил он, но я не могла не заметить и поджатые губы, и лёгкое недовольство на лице ты совершенно изумительно выступал, сказала я. И я очень рада, что ты здесь счастлив, что ты сумел обрести своё место и что ты Я умолкла. Речь выходила какой-то бессвязный, я сбилась. Он явно смутился. Я вытянула руку, провела по его щеке. И тут он скривился. Выражение боли на лице, недовольство, оно искрой прожгло мне мозг. Послушай, «Я тебе уже сказал, как много ты всегда будешь для меня значить. Но сегодня я привёл тебя сюда показать, что у меня есть другая страсть. Её я обнаружил у себя внутри. Меня неодолимо тянет в политику». Эти слова он произнёс с обычным своим красноречием. Но мне показалось, что он обращается поверх моей головы к незримой толпе. «Ты такая умная, талантливая, а это...» Он смущенно по-мальчишески усмехнулся. И хотя внутри у меня все трепетало, я невольно улыбнулась тоже. Это тебе с твоим чистым сердцем, наверное, покажется смешным, но политика для меня теперь высшее призвание. Я в какой-то момент понял, что создан именно для этого. Именно в этом мое предназначение. Просто раньше я этого не сознавал. Вот только. Я больше не уверен, что могу дать тебе то, чего ты заслуживаешь. Я почувствовала, как внутри затянулся узел ужаса. Дзинь бросил на меня тоскливый взгляд. Я не уверен, что мы и дальше сможем быть вместе в традиционном смысле. Мне бы очень хотелось жить с тобой прежней жизнью, но из-за этого призвания я боюсь... На лицо его набежала тень. «Я боюсь, что если я и дальше буду говорить так же открыто, всё может для меня кончиться очень плохо. Став глашатаем воле студентов, я иду на большой риск». От мысли о том, что ему может грозить опасность, слёзы навернулись мне на глаза. Он дотронулся пальцами до моих щёк. «Ну не плачь, ну пожалуйста. Чего я точно не хочу, это причинить себе боль» потому что ты меня знаешь лучше всех. Так будет всегда. Ты знаешь, что отец у меня сволочь, что он лгал моей матери, изменял ей. Именно поэтому...» Голос дрогнул. Дзыня обуревали чувства. Я ощутила напор его безоглядной искренности. «Именно поэтому я всегда хотел быть с тобой совершенно честным. Я смогла только нечленораздельно пискнуть. Но. «Разве я не могу участвовать в этом твоём деле? Почему ты не позволяешь мне тебя поддержать? Я не хочу, чтобы ты один шёл по этому пути, даже если мы и не можем быть вместе». Он несколько секунд вглядывался мне в лицо. «Я никогда не видел другого такого прекрасного писателя, как ты. Ты это знаешь?» Я посмотрела на него, хихикнула сквозь слёзы. «Ты это серьёзно?» «Или шутишь?» Но взгляд его оставался серьёзным, даже проникновенным. «Я это понял, когда ты в школе выиграла этот конкурс, знал, что твоё сочинение лучше моего». «Правда?» «Правда», — он хмуро посмотрел на меня. «Ну, так и почему ты не разрешаешь мне к тебе присоединиться? Помочь», — стояла я на своём. Он склонил голову. «Только если ты в этом совершенно уверена. Но если что-то вдруг пойдёт не так, я хочу, чтобы ты стала незримой, слилась с фоном. Не собираюсь я подвергать тебя риску». «И что мне нужно делать?» — спросила я деловито. «С твоим писательским талантом ты могла бы... могла бы иногда писать тексты моих речей, а я буду выступать в разных местах. В успехе я не уверен, Но, по крайней мере, обо мне останется память как о честном человеке для потомков. Я кивнула. «Разумеется, Дзинь, я на всё согласна». Он улыбнулся, прикоснулся к моей щеке. «Мне нужно возвращаться внутрь», — сказал он. «Но я уверен, что мы скоро опять увидимся». Я смотрела ему вслед. В баре его тут же окружили те, кто хотел с ним поговорить. Наше время наедине закончилось. Теперь я знала, что он прочитал моё письмо, что он меня ценит, и мы скоро снова увидимся. Он хочет, чтобы я помогла ему в его начинаниях, то есть я ему нужна. Ещё неделю назад мой мир заиграл бы яркими красками. Почему же теперь я чувствовала себя такой опустошённой?»